33. На счастье Питера, у больницы оставили только одного охранника. "Привет, Дэл", крикнул Питер, решительно приблизившись к крыльцу. Лейвен раздражённо вздохнул и повернулся к Питеру с здоровым ухом. Арбалет он держал на плече, значит, силу применять не собирался. "Ты прекрасно знаешь, впустить я тебя не могу". Питер глянул в окно приёмной. На столе горел фонарь. Сара там Нет, недавно перекусить пошла. Пётр молчал, но всем видом показывал, что ходить не собирается. На лице Деилы отразилась нерешительность. Пётр чувствовал, что тактика выжидания непременно сработает и не просчитался. Обречённо вздохнув, Левин отступил от двери. Чума вампирья, ты главное, не задерживайся. Пётр вошёл в палату. Девочка лежала спиной к шторке, подтянув колени к груди. На шорох шагов она не отреагировала, и Пётр решил: заснула. Он сел на край шезлонга и подпёр рукой подбородок. На шее девочки билела тонкая полоска. Рана зажила почти полностью, а ведь Сара удалила передатчик всего несколько часов назад. Словно в ответ на мысли Питера, девочка повернулась к нему лицом. В свете фонаря её глаза казались огромными и влажными. "Привет", неожиданно хрипло сказал Пётр. Как себя чувствуешь? Надо же, калачиком свернулась, зажала между коленями тонкие запястья, как будто совсем крошечной хочет стать и исчезнуть из виду, подумал Питер, а вслух сказал: Вот, пришёл поблагодарить за то, что спасла меня от вируса носителей. Спасибо. Не за что, пожала плечами девочка. Ну и разговор. Самым странным в нём было то, что странным он не казался. Питер даже голоса девочки не слышал, но острой потребности в этом не ощущал. Она прекрасно обходилась без слов, что не создавала ни малейших проблем. Даже наоборот, успокаивала. «Ты, похоже, не из болтливых», – пошутил Питер. «Ну, может, хоть имя свое для начала скажешь». «С какой радости?» – ответили темные глаза девочки. Ни слова, ни жеста она не добавила. «Ладно, как хочешь», – кивнул Питер. Тогда я просто посижу здесь. Так и получилось. Пётр молча сидел в полумраке палаты. Девочка будто не замечала его присутствия. Мало-помалу с её лица сошло напряжение, а потом она и вовсе закрыла глаза. На Петра вдруг нахлынула усталость, а в мысли с ней воспоминание. Много лет назад он прибежал в больницу и увидел маму у кровати больного. Она смотрела на спящего так же, как он сейчас на девочку. и задремала сама. Петру же не помнил, ни с кем именно сидела мама, не отложился ли в памяти один вечер или воедино слились сразу несколько. Тем вечером на столике горела свеча в неровном свете, который питер разглядел. В кровати лежит ребёнок, совсем маленький. Больше в палате не было ни души, и мальчик подошёл к маме. Та вздрогнула и повернулась к нему. Мама молодая, здоровая, Господи, как же он рад снова её видеть. Тео, позаботься о брате. Мама, это я, Питер. Он не такой сильный, как ты. Разбудили Питера громкие голоса и скрип открывающейся двери. В палату торопливо вошла Сара с фонарём в руках. В чём дело? Что случилось? Питер зажмурился от неожиданно яркого света и не сразу сообразил, где находится. Он проспал лишь минуту, а оказалось куда дольше. Воспоминания, наполненные мессон, уже отлетели. Я просто даже не знаю. Господи, почему она оправдывается? Немного задремал. Тем временем Сара подкатила столик к койке и поставила на него фонарь. Девочка села, прижав спину к изголовью, и в отличие от Питера, казалась бодрой и сосредоточенной. Как-то говорил Дела тебя впустить. Ну, дай, парень, что надо. Сара достала с аквая же лепёшку, большой кусок сыра и яблоко. Ешь, хочешь? Еду девочка, ничто жало мол не носно. Сперва лепёшку, потом сыр и в последнюю очередь яблоко. Подозретельно понюхала его, но тут же сгрызла. Под конец она вытерла рот тыльной стороной ладони, размазав сладкий сок по щекам. Ну вот, похоже, ты поправилась. Вздохнула Сара. «Здоровый аппетит на лицо. Я посмотрю рану на плече. Ладно?» Сара спустила сорочку с левого плеча девочки и аккуратно срезала повязку. Там, где стрела вспорола кожу, порвала мышцы и раздробила кость, осталась лишь небольшая розовая отметина. Судя по цвету, кожа светлая и упругая, как у младенца. Невольно восхитился Питер. «Вот бы все мои больные так быстро выздоравливали!» – воскликнула Сара. Швест оставить бессмысленно. Повернись в другую сторону, я их сниму. Девочка послушалась. Сара взяла пинцет и стала аккуратно удалять швы, бросая нитки в кювету. Об этом кому-нибудь известно? спросил Питер. А темпов её выздоровления вроде бы нет, так после нас с Алишей и Майклом сюда никто не заглядывал, только Джимми. Сара выдернула последнюю нитку и натянула сорочку на плечо юной приблудшей. Ну, теперь ты в норме. Джимми Малина, что он хотел? Понятия не имею. Его наверняка Санджей послал. Сара присела на краешек койки и взглянула на Питера. Получилось как-то странно. Его шаги я не услышала, просто подняла голову и бац, увидела в шторке Джимми. Он смотрел будто, будтом, будто что. Даже не знаю, как точнее описать его взгляд. Я объяснила, что девочка молчит, и Марина ретировался. Случилось это несколько часов назад. Почему-то Питер устала страшно. Какой взгляд был у Джимми? Что он видел? Тем временем Сара снова взяла пинцет. Теперь твоя очередь. Какая ещё очередь? Едва не возмутился Питер, но вовремя вспомнил про рану на локте. Аккуратная повязка давно превратилась в грязную тряпку. Парень осужен наверняка зажил, подумал Питер. Он забыл про него, напрочь забыл. Питер сел на свободную койку. Сара устроилась рядом и два сняла повязку, запахло прелым. Ты вообще рану не промывал? возмутилась Сара. Нет, извини, совсем из головы вылетело. Сара взяла пинцет и наклонилась к ране. Питер чувствовал, глаза девочки следят за ним, не отрываясь. Есть новости от Майкла? Спросил он, но едва Сара дёрнула за первый стежок, не выдержал. «Ой, больно! Не ёрзай!» Прикрикнула Сара, повернула его руку немного иначе и снова взялась за работу. На Питера она даже не взглянула. На обратном пути я заходила в щитовую. Они колдовали над паучком вместе с Элтоном. «С Элтоном? По-твоему, это разумно?» «Не волнуйся, ему можно доверять». Сара с тревогой посмотрела на Питера. Надо же, мы вдруг рассуждаем о том, кому стоит доверять, кому нет. Ну вот, она хлопнула его по плечу, теперь пошевелила рукой, только осторожно. Питер сжал кулак, потом несколько раз согнул руку в локте, как новенькая. Сара вымыла инструменты, вытерла руки и повернулась к Питеру. Если честно, порой ты меня очень беспокоишь. Питер вдруг понял, что до сих пор стоит, вытянув руку. Я в порядке. Буркнолон я после вопряжал руку к себе. Сара вскинула брови, но промолчала. Памятная ночь после веселья, песня о рлой самогона, питер чуть ли не физически ощутил одиночество, а когда девушка прильнула к его губам, острое чувство вины. Нет, Саре ему нравилось, и свой интерес она выражала весьма недвусмысленно, а Лиша не ошиблась, сказав, что Сара подходит ему идеально. Только сердце ведь не прикажешь Он просто не способен любить так сильно и безоглядно, как Сара. Пока ты здесь, я проведу Калиба, сказала девушка. Надеюсь, ему поесть принесли. А о нём ты ничего не слышала? Я же тут весь день просидела. Наверное, тебе больше известно. Пётр молчал и Сара пожала плечами. Мнения разделились. После прошлой ночи многие злятся на Калиба. Нужно какое-то время подождать. Пусть Санджей как следует подумает, прежде чем трогать сапога, лишь не даст его в обиду. Сара точно окаменела, подняла саквояж с пола и не глядя на Питера повесила на плечо. Что это кого сказал? Ничего, покачала головой девушка, не обращай внимания. Слова и поступки лишь меня не касаются. Сара пули вылетела из палаты, и шторка заколыхалась ей вслед. Вот так дела, подумал Питер. Да, разумеется, Сара и Алиша небо и земля, хотя дружить их никто не обязывал. Неужели Сара винит Алишу в гибели учительницы, которую очень любила? Как же он раньше не догадался? Питер перехватил взгляд девочки. Что случилось? вопросительно подняв бровь, спросила она. Сара расстроена. объяснил Питер, сильно беспокоится за Калиба. Надо же странно, снова подумал он. Она молчит, а я слышу её слова. Увидит кто-нибудь, как мы разговариваем, подумает, что я свихнулся. Тут девочка сделала нечто совершенно неожиданное. Подошла к раковине, накачала воды в кювету, поднесла койку, на которой сидел Пётр, и поставила на пол. Затем она взяла со столика тряпку, смочила и начала легонько водить по шву на его локте. Дыхание девочки холодило влажную кожу. Она расправила тряпку, чтобы смочить место побольше. Теперь её движения стали увереннее. Осторожные прикосновения превратились в поглаживание. Девочка оттирала грязь и запекшуюся корку. Вообще-то ничего особенного, только каждое её прикосновение вызывало целый поток чувств и воспоминаний. Ощущение сосредоточилось вокруг смачивающей кожу тряпки, как мотыльки вокруг огня. На долю секунды Питер стал маленьким мальчиком, который разбил локоть и прибежал в больницу за помощью. Она по тебе скучает. Питер едва не подпрыгнул. Девочка крепко держала его за локоть и не говорила ни слова. Нет, слова звучали в его сознании. Юная приблудшая молчала, их лица разделяли какие-то дюймы. Что ты? Она по тебе скучает. Она по тебе скучает. Она по тебе скучает. Питер отпрянул, как ужаленный. Сердце неслось бешеным галопом, перед глазами расплывались круги. Питер налетел на стеклянный шкафчик, содержимое которого со звоном и грохотом рассыпалось по полу. В палату кто-то ворвался, но кто именно Питер разобрал, лишь когда зрение сфокусировалось. «Дэл Левин!» «Что здесь творится, черт подери?» Питер нервно сглотнул и попытался ответить. На лице стоящего у штурки Дейла недвусмысленно читалось, что сцена в палате выше его понимания. Он посмотрел на девочку, которая сидела на койке с мокрой тряпкой в руках. Затем взглянул на Питера. «Она проснулась. Я думал, она умирает». «Ты никому не рассказывай», – прохрепел Питер. «Чума вампирья. А Джимми в курсе?» «Я серьезно, Дейл. Держи язык за зубами». Велел Питер и почувствовал, что если немедленно отсюда не уберется, то сойдет с ума. Он бросился прочь из палаты, едва не сбив Джимми с ног, и кубарем скатился по ступенькам в озоренный прожекторами двор. В сознании безостановочно звучало «Она по тебе скучает, она по тебе скучает», а глаза застилали слезы.